Издательский дом Союз и издательство «Покидышев и сыновья представляют Фрэнсис Бредгард Маленький старатель. Ему было всего восемь лет, когда он по праву мог бы претендовать на это звание. Но он не претендовал на него. Это был маленький мальчик Госту сеяны веснушками до корней своих рыжих волос. Какие-то пятнышки были даже в его миндалевидных довольно выпуклых глазах, зеленоватых, как спелый крыжовник. Мать его была женой извозчика, который выгрузил однажды свою семью, жену, сына и двух дочерей на дороге у горелого ключа вместе с брезентовой покрышкой фургона. а сам поспешил с доставкой иного, менее близкого его сердцу груза, в другие придорожные пункты. Потом он возвращался домой лишь изредка, от случая к случаю, с небольшими дополнениями к живому и мертвому инвентарю. Так в конце концов брезентовая крыша покрылась дранкой. Домик раздался в ширину. В солнечное небо Калифорнии И плодородная почва позаботилась о том, чтобы случайно посеянные семена пустили корни, и появилось ранчо медликеров, или попросту Медликер с цветущим садом и тремя сараями-пристройками. Девочки помогали матери, по-детски подражая ей, по-своему урывками помогал ей и мальчик Джон Бенян. если только не делал вида, что собирается в школу или возвращается из школы, потому что на самом деле он бывал там нечасто. кое какие подозрения на этот счет мелькнули в голове у миссис Медликер однажды утром, когда, подняв глаза от чайника, который чистила и предчувствуя новые заботы, она увидела местного священника, преподобного мистера Степлеса, тащившего Джона Бенгина Медликера через порог. Отпустив Джонни, он прислонился спиной к двери и отер лицо красным носовым платком. Джонни упал на стул, украдкой поглядывая на руку, за которую тащил его мистер Степелс. Он ощупывал ее другой рукой, чтобы проверить, не стала ли она вправду длиннее. Учитель просиел меня, сказал преподобный мистер Степелс, с принужденной улыбкой пряча платок в широкополую фетровую шляпу. припроводить к вам нашего юного друга для поучения и наказания. Мне это стоило немало труда, сестра Медлер. Тут он посмотрел вниз на Джона Беннина, который опять ощупывал свою руку, с удовлетворением убеждаясь, что она действительно вытянулась. Но мы должны выполнять свой долг, как бы тяжело это ни было для нас. продолжил священник А может быть и для других наш юный друг Джон Беннин стоит на шаткой вершине на скользкой почве и продолжал он не слишком заботясь о связанности метафор твердым шагом идет к погибели тут мальчик вздохнул с облегчением возможно почувствовав наконец твердую почву под ногами Сестра же Медликер, для которой выстренный стиль Stapels был так же непонятен, как воскресная проповедь, сразу накинулась на своего отпрыска. "Чего ты опять натворил, Джон?" "А я-то надрываюсь, чтобы ты учился в школе". Джонниша ответа, смотрел то себе на ноги, то на руку, то на чайник. Потом сказал: — Я-то ничего не натворил". "А вот он!" тут Джонни указал на Stapels. Он чуть не оторвал мне руку. С недель назад, продолжал мистер Стапельс, отмахиваясь от него с улыбкой христианского долготерпения. А может быть, не десять назад, не помню точно. Учитель нашел у Джонни две или три крупинки чистого речного золота, каждой стоимостью в полдоллара, а возможно и в шестьдесят два с половиной цента. Когда его спросили, где он их взял, Он отказался ответить, впоследствии он уверял, будто нашел их. До первого раза его оставили на подозрения, больше об этом не было речи. Но несколько дней спустя он попытался сбыть в лавке мистера Смита еще две крупинки большой величины и маленький самородок стоимостью от четырех до пяти долларов. Тогда пригласили меня. Как это ни прискорбно, он повторил и мне ту же неправду. А когда я высказал предположение, что он взял золото из лотка какого-нибудь старателя, совершив тяжкий грех кражи, он упорно отрицал это. Увы, ничего не удалось нам выяснить и у самих старателей, хотя, как это ни прискорбно, все они в один голос утверждали, что добыча на этой неделе у них была куда меньше, чем можно было ожидать. я допустил даже предположение, что он говорит правду, и просил его хотя бы показать мне, где он нашел это золото. Сперва он отказывался с величайшей строптивостью, но затем согласился свести меня сегодня к этому месту. Мистер Стебльс помолчал немного, а потом понизив голос и не спуская глаз с Джонни, продолжал мрачным тоном: «Поверите ли, Сестра Медликер. Он несколько раз пытался улизнуть от меня по дороге, а потом привел меня на вершину Лысого холма, где нет ни горсти земли, и принялся утверждать, что именно здесь он нашел золото. Вот как прискорбно его поведение. Вот как нарушив восьмую заповедь, он усугубил свой грех свидетельством ложным. но я припоручаю его вам для христианского поучения будем надеяться, что избежав кары закона человеческого, он не избегнет спасительной лозы в священном лоне семейства. Можете предоставить его мне, сделав вид, что верит ему, сказала миссис Медликер, которая не терпелась избавиться от священника. Да будет так, сестра Медликер, сказал Стаплс. с глубоким вздохом удовлетворения. И будем надеяться, что смирив его тело и дух, вы принесете нам в среду добрые вести на собрание матерей. Он нахлобучил на голову свою мягкую шляпу, взглянул еще раз на грешного Джонни, отворил позади себя дверь и пятясь вышел на дорогу. Ну, Джонни, Строго сказала миссис Медликер, когда закрылась дверь. Посмотри мне прямо в глаза и скажи, где ты украл золото. Не крал, я никакого золота. А если так, сказала миссис Медликер. Если ты не крал его, говори сию минуту, откуда оно у тебя? Дети иной раз рассуждают логичнее, чем родители. Джонни Бенндин не хотел сказать, где он взял золото, и он вовсе не думал, что промолчать значит признаться в краже. Но вдруг ему пришло в голову, что отмолчиться ему не удастся. Мать все равно сочтет его молчание признанием в воровстве. Поэтому, помедлив с минуту, он ответил: "А что, если я украл его?" Он совсем не ожидал, что лицо ее так омрачится и голос станет так грозен. Ты Украл его? Украл щенок? И смеешь мне говорить это в глаза? У кого то украл его? Договорись да скорей, а не то я сама за тебя примусь. Наконец, сбитый с толку новым оборотом дела, Джонни пролепетал: "А? Не знаю. Не знаешь, чертенок? Ты взял его у Фразеров?" Нет. "У братьев Сименс?" "Нет. У компании Blazing Star." В лавке? Нет. <мир> так скажи, ради бога, где же ты взял его? Джонни на миг вскинул свои карие глаза на мать. «Нашел!» У Миссис Медликер снова перехватила дыхание и она в отчаянии уставилась в потолок. Однако, у нее немного отлегло от сердца. В конце концов, мог же он найти его. Хоть и вряд частенько. Почему же ты не говоришь, где, дрянной мальчишка? Не хочу. Джонни мог бы добавить, что не понимает, почему он должен об этом рассказывать. Другие, когда они находили золото, ведь никто не заставлял говорить. Вот Джим Броди нашел жилу и держал свое место в тайне. Никто не заставлял его рассказывать. Никто не обзывал его вором, никто не тащил его за руку, чтобы он показал свою жилу. Что тут плохого, если мальчик нашел золото? И в заповедях это не запрещено. Мистер Стапльс разве когда-нибудь встал он и сказал: "Не находи золото!» И мать никогда не говорила ему этого. И учитель не читал ему страшных историй про мальчиков, которые нашли золото и никому не сказали. и за это были наказаны ужасную смертью. Все это вихрем кружилось в голове мальчика, и потому он не мог вымолвить ни слова. Ну, погоди. Дай только отцу вернуться, — сказала миссис Медликер. Он тебя не станет спрашивать, хочешь или не хочешь. Ложись сейчас же в постель и не смей вставать. Джон не знал, что отец, у которого было теперь уже пять фургонов и маршрут которого удлинился еще на сорок миль, вернется домой не раньше, чем через неделю, и катастрофа еще далека. А этого наказания он ждал. Он вышел в соседнюю комнату, которую занимал с сестрой, и начал раздеваться. Он долго возился с одним чулком и наконец осторожно достал из него маленькую пластинку золота, которую весь день прятал под большим пальцем, что причиняло этому пальцу большие неудобства. Джонни нацарапал на золоте какой-то свой мальчишеский иероглиф, а когда мать повернулась к нему спиной, выцарапал и ямку в стене. спрятал туда золото и замазал его смоченной штукатуркой. Теперь оно было в безопасности, и тайна Джонни тоже, потому что вряд ли нужно объяснять здесь, что Джонни действительно говорил правду и честно нашел свое золото. Но где? Да. В этом была его тайна. А затем Джонни выбросил из головы всю историю и спокойно, опершись на руку с увлечением, стал изучать нравы красных муравьев, населяющих трещину в штукатурке. С помощью обгорелой спички ему удалось до самого вечера привлекать внимание всей хлопотливой колонии. На другое утро, однако, его начали донимать сестры, любопытство которых обострялось уверенностью, что Джонни в любую минуту могут посадить в тюрьму. Так, поняли они рассказ матери. К сожалению, нужно сказать, что в их глазах это облекло Джонни как бы дымкой романтики и геройства. Да и самому герою это доставляло немало удовольствия. Все же он успешно увиливал от всех их расспросов. Что девочки понимают в этих делах? Так и расскажет он им свою тайну. Да много ли они смыслят в золоте? Они не отличат его и от меди. Что сбивало его с толку, это поведение матери. Негодование ее улеглось, но она продолжала относиться к нему с непонятной сдержанностью, и это удручало его еще больше. Дело в том, что она больше не верила в кражу. Правда сказать, она и прежде не слишком доверяла словам мистера Стейплса, но необъяснимое упрямство и молчание Джонни будили в ней любопытство и немного даже пугали ее. Способность хранить тайну, она считала мужской чертой, и эта черта напоминала ей, бог весть почему, Джиму Медликера, ее мужа, которого она побаивалась. Впрочем, пусть разбираются в этом они сами. В конце концов, ей и вовсе пришлось отказаться от строгости и заговорить с мальчиком. Нужно было послать его за покупками в лавку на перекресток. Прежде чем пойти Джонни выцарапал из стенки пластинку золота и спрятал ее в карман. Когда он вошел в лавку, то даже его мальчишеским глазам сразу стало заметно, что священник всем успел рассказать эту злополучную историю. Двое или трое из посетителей зашептались, глядя на него. И когда он повернул домой, двое зевак пошли за ним следом, отчасти со страху, отчасти из озорства. Он свернул раза два с прямой дороги и со страхом и радостью увидел, что они не отстают ни на шаг. Поравнявшись с домом мистера Степельса, он заметил, что преподобный выскользнул из задних ворот и, не замечая первых двух спутников, присоединился к шествию согледателей. Тут блистательно коварная мысль осенила Джонни: На совершенно голом месте он неприметным образом бросил свою пластинку золота на другую сторону дороги, туда, где должен был пройти священник. Потом, дойдя до места, где дорога сворачивала в сторону, спрятался в кусты. Преподобный мистер Стаплс, потеряв его из виду, заспешил вперед, но вдруг остановился. Сердце у Джонни ёкнуло. Священник осмотрелся по сторонам, наклонился, поднял золото. поспешно сунул его в карман жилета и зашагал дальше. Дойдя до поворота дороги, он воспользовался одиночеством, чтобы остановиться, опять освидетельствовать свое сокровище и опять спрятать его в карман. Однако, к удивлению Джонни, он тут же повернул назад, быстро зашагал к тому месту, где нашел золото, внимательно осмотрел это место, Раскидывая ногами в сторону камней и землю, пока не уверился, очевидно, что больше ничего нет и никаких признаков золотоносной жилы не видно. А в эту минуту показались вдали два первых разведчика, и мистер Стапелс, быстро повернувшись, поспешил прочь. Прежде чем он миновал кусты, где прятался Джонни, те двое догнали его и поздоровались с ним. Оба они говорили о Джонни и о его преступлении. Потом как решили проследить, куда этот мальчишка ходит за золотом, и как мальчуган опять ускользнул от них. Мистер Стапльс, одобрил их намерениях, однако, к глубокому изумлению Джонни ни словом не обмолвился о своей находке. Когда они прошли мимо, мальчик выбрался из своего убежища и следовал за ними на приличном расстоянии, пока не показался его дом. Тут разведчики разошлись, а священник направился дальше, к другой лавке, к почтовому отделению на главной дороге. Джонни рассказал бы матери обо всем, что видел, и как удивился тому, что священник не обмолвился ни словом о своей находке, но у него не хватило духу. Он знал, что мать выбернила бы его за то, что он подкинул золото священнику под ноги, или спросил его, зачем он это сделал. И на этот вопрос он тоже не смог бы ей ответить. И вдруг вечером, возвращаясь с водой от ручья, Джонни услышал на кухне голос священника. Этот день был днем открытий для Джонни, и ему не раз пришлось удивляться, но и его достигло предела, когда он вошел в дом. Он стоял оцепенев и с разинутым ртом слушал, как говорил мистер Стаплс. Что хорошего, сестра Мелли картешит себя тщетными надеждами и заблуждениями. В таком заблуждении материнское сердце ищет опоры, но эта опора подобна шаткому трыснюку. Если бы мальчик вправду нашел золото, он пришел бы к вам и сказал: "Смотри, мать, я нашел золото на дорогах и тропах, рядом и рекой", и положил бы его вам на колени». "Да", продолжал мистер Стаплс, грозно обращаясь к мальчику. который попятился от него с ведром в руке: "Да сударь! Так поступило бы христианское дитя". На минуту Джонни почувствовал, что в ушах у него зашумело, и тысячи слов сразу подступило к горлу. А тогда он раскрыл рот и задохнулся. Тогда начал он снова и замолчал, задыхаясь от возмущения. Но мистер Стэплс решил, что в нем проснулась совесть, и кивнув миссис Медликер, повторил ласковым, ободряющим тоном: «Тогда...» Ну, продолжай же, Джонни, ну, говори". «Тогда...» — крикнул Джонни высоким, резким фальцетом. «Тогда зачем же вы подняли золото на дороге, и ни слова не сказали о нем тем двум, что шли с вами?" "Да, подняли, я сам видел, и никому ничего не сказали". И теперь ничего не говорите про это, маме. А сами спрятали в жилетку? а Это мое золото. Я его уронил. Отдайте сейчас же. Лицо состальпса вздулось и побагровело от изумления, смешатой с ярости. Теперь пришёл его очередь задыхаться. В бешенстве он кинулся к мальчику, но миссис Медликер остановила его. Теперь дело приняло совсем иной оборот. Сила золота велика. Ей было достаточно одного взгляда на священника, чтобы увериться в правоте Джонни. Это было его, а значит и ее золото. Оставьте мальчика в покое, брат Стаплс, сказала миссис Медликер резко. Где бы он ни взял золото, что его, то его. Мистер Стаплс увидел свою ошибку и скорбно улыбнулся, шаре у себя в жилетном кармане. Я Действительно, понял что-то, сказал он, не знаю, золото или нет, только я его уронил или бросил. Нам да, это и не имеет никакого отношения к поведению вашего сына, ведь это только он утверждает, будто золото его. Откуда мы это можем знать? На нем стоит моя метка, быстро сказал Джонни. Я нацарапал на нем крестик. Я всегда его узнаю. Мистер Стаплс внезапно побледнел. Конечно, обратился он к миссис Медликер тоном оскорбленного достоинства. Если вы придаете такое значение этим суетным вещам, я постараюсь его найти. Может быть, оно у меня в другом кармане. Он вышел из дверей по своему обыкновению пятился и тотчас же направился на почту, где несколько часов назад обменял золото на деньги по рассеянности, как он утверждал. последствии Однако на пластинке золота видели иероглифы Джонни и каким-то таинственным образом история получила огласку. После этого Джонни и во сне не снились. Во-первых, мать вынуждена была стать на его сторону. Во-вторых, у него вдруг объявился закадычный друг Джейк Стилицер, бывалый старатель Он заявил, что в горелом Ключе взвели поклеп на Джонни. И Если эти болтуны и впрямь думают, что мальчик таскал золото у них из лотков, надо бы им получше следить за своими участками, а не за мальчиком. Это, сказал он, для них только предлог, чтобы шнырять за мальчиком. И надо бы на им одно выследить, где его жило. А на жилую-то они имеют не меньше прав, чем они на свои заявки. При этом Джейк Стелицер не скупился на эпитеты и внушительно потрясал револьвером, что придавало вес его словам. Вот где собака зарыта, Джонни! — говорил Джейк, крутя свои большие усы. Им только и нужно выведать, где твоё жило. Да только ты не говори, им. пусть лапт тот с досады и делу конец. Пап твой тоже не знает. Не сказал Джонни. И вам не знают? — Нет, Джейк присвистнул. Что быть, только ты один? Джонни энергично кивнул, и карие глаза его сверкнули. Ну и как в тебе умещается такая пропасть секретов, Джонни? Тесновато небось внутри, а? Трудно держать все это на запоре, не так ли? Приходится, ответил Джонни со вздохом. Тот Джейк внимательно посмотрел на него. "Послушай, Джонни, — сказал он. "Может, тебе хочется рассказать об этом кому-нибудь, ну, какому-нибудь верному другу. Мне, например". Джонни медленно отнял веснушчатую, усыпанную бородавками руку, доверчиво лежавшую в руке Джейка, и тихо отодвинулся от него. Джейк разразился громким смехом. Правильно, Джонни, правильно, милый, сказал он дружески хлопнув мальчика по спине. Держи язык за зубами, если хочешь. И помни, если начнет кто-нибудь обхаживать тебя вот так, гони его ко мне, я ему живо пересчитаю ребра». Джейк сдержал своё слово и оставил мальчика в покое. После этого первого и последнего разговора с ним он взял Джонни под свое покровительство, настолько влиятельное, что все нападки на юного старателя прекратились. С почтительным вниманием жители поселка следили теперь за каждым его движением. Нельзя сказать, чтобы это было неприятно мальчику. Правда, было бы странно, если бы его не волновала порой таинственная власть, которую он приобрел над своими соседями. Скользён в кустах ежевику. Рано или поздно, неизменно находился кто-нибудь, предлагавший себя ему в спутники и помощники. Ловил ли он белку или выслеживал улей диких пчел. Что-нибудь улыбающееся лицо следило за ним. Старатели иной раз останавливали его. "Здорово, дяня. Ты смекалистый малый. Не посоветуешь ли нам, где копать?" Джонни не скупился на советы, но ни одному из старателей эти советы не принесли ни малейшей пользы. Так проходило время. Отлучка мистера Медликера затягивалась, и час возмездия все еще казался далек. Ежевика поспела и высохла на склонах холма. Белки набирали запасов, пчелы перестали сновать в чаще взад и вперед. А Джонни по-прежнему хранил свою тайну. И в руках его, неизвестно откуда, появлялись все новые и новые золотые крупинки. А потом настал день, когда секрет его едва не выплыл наружу. Флори Фразер была маленькой подружкой Джонни. Почему остановил он свой выбор на этой девчурке наивной до крайности, моложе его двумя годами, было известно ему одному. В равной мере непонятно было, что нашла она в нем привлекательного. Пленили ее зеленоватые, похожие на крыжовник глаза или бородавки, но она с великим удовольствием таскала за ним лук и стрелы или силки, как молодая скво. Никому, кто знал Джонни, не пришло бы в голову, что она посвящена в его великую тайну. Но где бы в кустах не показалась и ивырваная соломенная шляпа, из-под которой торчали рыжие волосы, где-нибудь поблизости непременно можно было различить ситцевую шляпку Флори. Две недели они не видали друг друга. Страшная эпидемия, раздуваемая невежеством, грязью и неосторожностью, свирепствовала в горных долинах. И Флори сидела в заперти вместе с сестрой, которая только что оправилась после болезни. Как-то утром, когда Джанни таскал дрова из поленницы на задворках, он увидел, к великой своей радости, как маленькая красная ручка отодвинула в сторону планку забора, а мгновение спустя Флори протиснулась сквозь узкое отверстие. Ее круглые щеки чуть-чуть покраснели. Горло было повязано лоскутом красной фланелью, который подчеркивал белизну ее кожи. "Ого", сказал Джонни восхищенно. "Вот здорово!" "Горло болит", сказала Флори шепотом, стараясь просунуть два пухлых пальца между повязкой и подбородком. "Мне нельзя выходить из сада и в лес, нельзя, потому что увидят. И только оставаться, нельзя, они не хватится". Что меня нет в кровати? В кровати! С восторгом повторил Джонни. Он тут только заметил, что на Флоре, ночная фланелевая рубашка, а ноги у нее босые. Та! «Да Джонни скинул с себя башмаки и чулки и поспешно натянул их на Флоре, а чтобы они не свалились с нее, привязал их толстой веревкой. От этого стало еще веселее. Мы можем играть в берлогу. на пролепетала Флори Погоди, я снесу в дом дрова, ответил Джонни. Спрячься, пока я не вернусь. Джонни доставил свой груз с небывалым рвением и быстротой. Потом они стали играть в берлогу. Но скоро это надоело. Их владения были слишком тесными. Негде было развернуться. Играть в Робинзона Крузо на дереве нельзя было, их увидели бы из окон дома. Джонни не знал, что и придумать, а Флори скучала и капризничала. Тут его осенила замечательная мысль. Если я покажу тебе одну штуку, не расскажешь, спросил он вдруг. М? Честное слово? Да. Есть у тебя пенни? Нет. И или нет? И булавок нет у тебя ничего нет? М? Можно за вход и булавку. Но у Флори не было при себе ничего, что служило детям ходячей монетой, потому что у нее и карманов-то не было. Ладно, сказал Джонни, просияв. Я и так пущу тебя. Флори обняла его своими ручонками и рассмеялась. Джанни показывал дорогу. Они ползли на четвереньках сквозь густые папоротники, пока не добрались до глубокой расщелины в земле. Она наполовину заросла ежевикой, а в глубине слышно было монотонное журчание воды. Тут начинался ручей, который выходил на поверхность в пятидесяти от дороги и стекал в нигде не пересыхавший пруд, который прозвали горелым ключом за бурый цвет окружавших его папоротников. Из этого пруда в ранчо брали воду. Из-за него мистер Медликер и выбрал когда-то это место. Джонни помедлил, одно мгновение, внимательно осмотрелся по сторонам, потом спустился в расщелину. Он протянул руки к флоре, снял ее. и оба обоищезлизбиду. Время от времени снизу доносились их голоса вместе с журчанием воды, словно голоса играющих гномов. Минут через десять они появились снова, испачканные немного, немного исцарапанные, но раскрасневшиеся и счастливые. Два розовых пятна горели у Флори на щеках, и она что-то крепко сжимала в правом кулачке. "Ну вот", сказал Джонни, когда они снова уселись на соломе. "Только смотри, никому ни слова". Но тут губы у Флори вдруг задрожали, и она жалко всхлипнула. Что с тобой? Тебя, может, тарантул укусил? встревоженно спросил Джонни. Нет. А только Что только? Мама велела узнать, откуда ты берешь настоящее золото. Мама велела мне пойти с тобой, проревела Флори, мучаясь угрызениями совести. Джонни ахнул. — Ах, ты дрянь! начал Начало "Я не скажу", Джонни вскрикнула Флори, судорожно стиснув его ногу. "Ни за что не скажу. Я не дрянь, Джонни". Перемешку с ревом она рассказала ему, как ее мать и мистер Стаппс велели ей в следующий раз, когда она увидит Джонни, упросить его, чтобы он показал ей свою жилу. Она должна была хорошенько запомнить место и повести их туда. Ей обещали за это новую куклу и большой пряник. Не скажу ни за что, жаром повторяла она, Ее лицо опять побледнело. Джонни поверил ей, но призадумался. «Наври им!» — сказал он крепко. «Наври им с три короба! они не догадаются. Им в жизни не догадаться, где оно. Тут он ей вкратце рассказал, как провёл занос священника А кукольный пряник взять? спросила Флори, смеясь сквозь слезы. Конечно, — Конечно, сказал Джонни. Куклу они потом отнимут, а пряник ты ведь успеешь съесть. Они посмотрели друг на дружку, глаза их прыгали от радости. Потом Джонни снял с нее ботинки и чулки, растёр её холодные ноги своим грязным носовым платком и сказал: "А теперь беги к маме". Он помог ей пролезть сквозь дыру в заборе. И пошел было прочь, когда слабенький голосок позвал его снова. "Жони!" Он обернулся. Она стояла по ту сторону забора, протягивая к нему руки. Он подошел к ней с сияющими глазами, приподнял ее и чмокнул в горячие нежные губки. И это был роковой поцелуй, потому что всего часом позже Миссис Фразер застала Флоре в постели в жару и бреду. Она болтала о Джоне о золоте, а в кулачке у нее была крупинка металла. Послали за мистером Стаплсом вместе с матерью и отцом. Он стоял у ее кровати, они осыпали ее вопросами, жадно вслушиваясь в ее слова. Но им удалось понять только то, что Флори ходила на высокую гор, далеко-далеко, и там наверху Всюду лежало золото, и кто-то светлый раздавал его всем людям. А кто были эти люди, милая Флори, спросил мистер Стэплс. Ты узнал кого-нибудь? Это были ангелы, сказала Флори, испуганно глядя через плечо. Нельзя не признаться, что мистер Стэплс не так обрадовался этому небесному видению, как можно было ожидать. А бедная миссис Фразер увидела в лице своего ребенка нечто такое, что заставило ее позабыть обо всем на свете. Но мистер Стапэлс упорствовал. А кто вел тебя на эту прекрасную гору? Может быть, Джонни? Нет. Кто же тогда? Флори открыла глаза и посмотрела на мистера Стапэлса. "Должно быть, боженька", сказала она и снова закрыла глаза. В это время в комнату вбежал доктор Дюшен и, взглянув на ребенка, тотчас же вытолкал мистера Стапплса из комнаты. Серьезное осложнение поставило доктора в тупик. Его ласковый голос и осторожные прикосновения как будто успокоили Флори. Она лежала тихо, но больше не говорила и так, постепенно слабее, умерла в ту же ночь, не приходя в себя. На следующий день в поселке началась безумная паника. И миссис Медликер уехала с двумя дочками в Сакраменто, оставив Джонни с виду крепкого и здорового стеречь дом до возвращения отца. Однако мистер Медликер опять задержался в дороге, и эпидемия, охватившая поселок, заставила всех позабыть о секрете Джонни, да и о самом мальчике. Только тогда, когда вернулся мистер Медликер, стало известно, что мальчик лежал один, опасно больной в пустом доме. По свойственной ему замкнутости и твердости характера, он молчал о своей болезни, как и о своем секрете. и Отец узнал о ней только по измождённой, похудевшей фигуре сына, с трудом открывшего ему дверь. Мистер Стаплс, проведав об этом, тотчас же явился, рассказал мистеру Медликеру о тайне Джонни и стал с жадностью расспрашивать мальчика, которому становилось все хуже и хуже. "А теперь, Джонни", сказал он, наклонившись над кроватью, "расскажи нам всё". — От Господа Бога ничто не укроется. Помни также, что бедная Флори, которая теперь на небе призналась во всем. Потому ли, что Джонни даже в эту минуту ненавидел давил священник? Потому ли, что даже в эту минуту он любил Флори и верил ей? Он ответил хриплым голосом. Вы врете? Мистер Стэпс покраснев отшатнулся. На лицо его все еще искажала мучительная и упорная жадность. Ну, Жанни, по крайней мере, скажи нам, где? Где? О Этот недостойный вопль вырвался из уст мистера Степельса, потому что руки мистера Медликера вдруг стиснули ему горло. Мистер Медликер был горячего, вспыльчивого нрава от того, что всю жизнь правил мулами. А руки его по той же самой причине были жилисты и сильны. Мистер Степлс почувствовал, как эти руки сдавили его и выволокли вон из комнаты. Он опомнился уже во дворе, под звездным небом, и в ушах его загремел резкий голос мистера Медликера. Я отлично знаю, что ты, Святоша, но если еще хоть словечко ты посмеешь сказать моему Джонни, я из тебя всю твою святость. Слышишь ты? Мне, Мулов гонять не шпервой. Тут мистер Медликер шагнул в дом. Можешь не отвечать ему, Джонни. его больше нет. Но не было больше и Джонни. И ни на один вопрос. Он не ответил больше в этом мире. Он лежал мёртвый, неподвижный. Много волнений было в поселке на другой день, когда мистер Медликер послал за священником сакрамента, чтобы тот отслужил погребальный обряд вместо мистера Степельса. Но потом об этом забыли. А слуха кладен, одиноким Джонни продолжал жить в местных поверьях. Старатели то и дело отправлялись на поиски таинственной заявки. руководствуясь самыми фантастическими указаниями. Утверждали, что один старатель видел как-то ночью Джонни и Флори, они всходили на холм рука об руку, но в то самое мгновение, когда он, казалось, открыл уже их тайну, они вдруг исчезли среди звезд. Потом и это забылось. Удачливый мистер Медликер, ставший владельцем контора делижансов, перебраться в сокроменто. Ранчо Медликеров превратилось в станцию, где сменяли перекладных лошадей. А когда со временем новая железная дорога упразднила и эту станцию, ранчо превратилось в кузницу на окраине нового города Горелый Ключ. А потом один прекрасный день, шесть лет спустя, грянула новость, как гром с ясного неба. Вот как рассказывала об этом местная газета. Редкая удача, связанная с открытием золотоносной жилы исключительной ценности выпала недавно на долю мистера Джона Силзби, кузнеца, проживающего на участке старого ранчо Медликер. Расчищая русло ручья, известного под названием Горелый ключ, мистер Силсби наткнулся на гнездо самородного золота в расселении в нескольких ярдах от дороги. Находку оценивают приблизительно в тысяч долларов. Этот случай пример того, насколько капризно счастье золотой ибо ценное гнездо оставалось нетронутым в течение восьми лет в полусотни ярдов от хижины, в которой некогда жил Джон Медликер, эсквайр, затем помещалась станция компании Делижансов. И никто из прежних обитателей Немало не подозревал о близости золота. Поистине, правда бывает невероятнее вымысла.